Рано утром, 28 июля, Ашиль -Конт, снова он, прибежал сообщить Александру о том, что мятежники овладели уже несколькими районами города, что за ночь баррикад стало втрое больше, что всех оружейников разоружили и что оставившему по себе недобрую память маршалу Мармону поручено с 80 тысячами солдат восстановить в городе порядок. Александр не колебался. Он, сын генерала-республиканца, должен до конца помогать делу революционеров. Но как одеться, чтобы выступить в роли борца за права человека и гражданина? Дюма всегда во все времена очень заботился о том, чтобы его облик соответствовал событиям. Позвонив Жозефу, он приказал подать ружье и охотничий костюм. «Для того, чем нам предстояло заняться, это было удобнее всего». А главное, меньше всего должно было привлекать внимание, скажет он потом. Одеваясь, Александр услышал оглушительный шум, доносившийся с улицы Баг. Орагой и Гажа призывали людей к оружию. Только что перед манифестантами появились два конных жандарма. Раздались выстрелы. Один из жандармов, раненый, упал с коня. Другой, не дожидаясь продолжения, предпочел скрыться. Наконец Александр с помощью слуги оделся и снарядился с ног до головы. Теперь можно было спуститься к восставшим, что он и сделал. Дюма тотчас принялся руководить действиями, отдав распоряжение строить две баррикады. Одну на улице университета, другую на улице Бак. И пока он при помощи лома выворачивал булыжники, которыми была вымощена улица, в конце ее показались три солдата регулярных войск. Схватив оружие, он прицелился и крикнул им, чтобы бросали ружья. В таком случае им ничего не угрожает. Посовещавшись, эти трое подчинились. Что делать? Захватить их в плен? А дальше? Александр великодушно отпустил солдат. Впрочем, он вообще уже устал строить баррикады. Предоставив рабочим и студентам трудиться, он решил с ружьем на плече навести свой... Прежний порт приписки, Пале-Рояль. В канцелярии Дюма застал своего бывшего начальника удара, бледного от страха перед нарастающими событиями. Войска маршала Мормона как раз в это время собирались перед зданием и готовились двигаться к ратуше. Воинственный вид Александра встревожил мирного предводителя племени песцов. Не натворит ли этот безрассудный Дюма чего-нибудь такого, за что после придется расплачиваться всем приближенным его королевского высочества. Александр, забавы ради, сделал вид, будто целится через окно в строящиеся войска. «Вы ведь сейчас...» «Уйдете отсюда, не правда ли?» — жалобно спросил удар. «Не могу же я в самом деле в одиночку выступить против двух или трех тысяч человек», — весело отозвался бывший подчиненный. Как только к зданию подтянулись последние солдаты, он вышел из поля рояля, оставив удары наедине с его страхами и направился к центру Парижа. На каждом перекрестке были выстроены баррикады. Студенты и рабочие объединились в своей ненависти к бурбонам. Мирные обыватели, забившись в дальние углы своих квартир, затаились и выжидали. Над собором Парижской Богоматери развивался трехцветный флаг. Александр, охваченный восторгом, собрал кучку добровольцев и решил вместе с ними выступить кратуше. Высокий рост, пылающий отвагой взгляд, двустволка и соответствующий обстоятельствам костюм естественным образом делали его руководителем штурма. Когда маленький отряд показался у перекинутого через сену подвесного моста, пушка, заряженная картечью, скосила первые ряды наступающих. Александр приказал подобрать раненых и открыть огонь по канонирам, укрепившимся на том берегу. Те ответили двумя залпами, после чего началось контрнаступление войск, мятежники которых теснили штыками, в беспорядке отступали. Александр бежал среди прочих. Попытка штурма провалилась. Но, несмотря ни на что, Александр был доволен тем, как вел себя под вражеским огнем. Его отец-генерал, смотревшись с небес, мог им гордиться. Тем временем от героических поступков у него разыгрался аппетит. Настало время подкрепиться. Александр, оглянувшись в поисках дружеского приюта, Наугад постучался к художнику Гийому Летьеру. Его встретили с почестями и пригласили к ужину. Он пил и ел за четверых. Сын Летьера отправился за новостями и вернулся радостный. Мятежники повсюду одерживали победы. Говорили, будто депутаты от оппозиции во главе с Жаком Лафитом и Казимиром Перье пытаются вступить в переговоры с маршалом Мармоном но тот не идет на уступки, поскольку рассчитывает, что из провинции явятся на подмогу войска, которые окончательно сломят сопротивление революционеров-недоучек. Александр, разочарованный известием, задумался над тем, не придется ли ему бежать за границу, чтобы не подвергнуться репрессиям. Вспомнив, что у него были отложены на поездку в Алжир 3000 франков, он попросил младшего Литьера сбегать к нему домой, и принести деньги вместе с паспортом. Все это хранилось в маленьком шкафчике, ключ от которого Дюма ему дал, заодно поручив зайти в дом 7 по той же улице и передать Белль, должно быть сильно встревоженной, письмо, в котором заверял, что цел, невредим и не имеет ни малейшего намерения совершать безрассудные поступки. Молодой литьер проворно исполнил это двойное поручение и вскоре вернулся с сообщением, что предместье Сен-Жермен полностью перешло в руки их друзей. Теперь, поскольку чаша весов, похоже, качнулась в правильную сторону, Александр решил сходить к лафаету, с которым прежде не раз встречался, и поинтересоваться его ближайшими планами.